И Яромир, и Мирояр. Чуешь? Да. Седмица, может, две, и будет готова стать матерью. Запах слаб. Ничего, даст сварок, зачать сможет. Это ежели отвар не выпьет. И братья обменялись взглядами. Никто из них не хотел, чтобы Веда взялась за мешочек с травами. Выкинуть бы его мавкам на забаву, но... Не по-людски это. Первым нарушил молчание Мирояр. «Агния клятву давала», — возразил Яромир. «Пора бы исполнить. А в радость ли ей будет? Да уж, почитай, что и силой ребятенка сделать». И княжичи вновь примолкли, решая, как им поступить. В время ни мгновения думать бы не стали. Они в своем праве требовать. Но сейчас душу бередил рассказ Аглая Агнии о порядках, принятых в другом мире. Глупость это!» Неразумное баловство, женщину и мужика на одну ступень ставить. Но сердце то замирало, то принималось стучать часто-часто, будто бы... Вот проклятие. Будто бы чуяло зерно истины в словах и намерянки. Что положено одному, разрешено и другому. Женщина вольна выбирать. И Аглая выбирала, жила так, как хочется. Не диво, что о родном мире тоскует. Свободная она росла, вздохнул Еромир. «А подрежь, вольные птицы, крылья, так она зачахнет от горя». Мирояр невесело хмыкнул. «Мудреные речи говоришь, не хуже волхва, согласен я с тобой». И чуть размыслив добавил. «Только с ворогом клянись, что ежели случится, агла и понести, а я сгину моего ребенка, как своего вырастешь. И ты поклянись в том же. Клянусь». Их ответы прозвучали одним словом. А потом братья поглядели на спавшую веду. Мирояр по волосам погладил, Яромир по крутому бедру. Но теперь их думки были не только ржакосы любушки. Как ни крути, придется решить, кому дар достанется. «Может, на подходе к терему бой устроим?» — предложил Яромир. «Перед отцом нужно вдвоем появиться. Твоя правда». Не могли княжичи обидеть немощного родителя. Теперь нет, но жив ли он еще? И град, стоит ли целым? Сердце болело за родные земли. Не увидеть бы пепелище вместо города. Такое очень даже могло быть. Посему и вернуться им надо быстро. Ни мгновения не терять. Так что придется уж Агни потерпеть еще немножко. В тереме отдохнет.